Как возникли Соединенные Штаты Америки? вот возьмем Соединенные Штаты Америки. Как ты думаешь, как возникло это государство? спросил сенсей. Николай Андреевич немного замялся и ответил несколько неуверенным голосом: Мм, ну, как мне известно, это государство было образовано в конце 18 века в ходе войны за независимость в Северной Америке. Первым президентом США стал главнокомандующий армии колонистов Джордж Вашингтон. А тебе известно, по какой причине была затеяна эта война и кто манипулировал данным человеком в целях сотворения этого государства? После того, как Христофор Колумб в 1492 году открыл берега Америки, начался бурный процесс европейской колонизации Северной Америки. Испанцы, англичане, голландцы, шведы, французы стремились захватить новые земли, новый источник несказанного обогащения. Коренное население вытеснялось и безжалостно истреблялось для работы на хлопковых и табачных плантациях. Массово возились чернокожие люди, так называемые в истории рабы из Африки. И далеко не последнюю роль в этой борьбе за новые земли играла организация Вольные каменщики. Только в отличие от остальных, они поступали более хитро. Если страны, захватившие земли Северной Америки, конкурируя между собой, разделяли переселенцев из Европы на своих и чужих, То вольные каменщики поступали совершенно иначе. Через свои тайные ложи в данных странах они свободно размещали собственные организации на любой приглянувшейся им колониальной территории, находящейся под контролем той или иной страны. Они не просто располагали там свои ложу, но и под личиной религии формировали из местных жителей своих людей, независимо от европейской национальности, для захвата власти на данной территории. Разумеется, это делали посвященные низшего ранга масонства. Управлялось же это все из Европы, точнее из Англии, которая в то время стала своеобразной страной пристанищем для масонов. Но ну теперь рассмотрим, как же образовалась самая свободная, самая правильная, самая демократическая страна в мире, как сейчас называют США. Когда европейские страны стали интенсивно создавать колонии на новых землях Северной Америки, приносившие баснословные доходы, вольные каменщики начали провоцировать в этих колониях вооруженные конфликты. Да и не только там. На территориях Северной и Южной Америки, благодаря их умелой организации, прокатилась целая серия революций. Ими же была организована так называемая война за независимость в Северной Америке 1775-1783. В ходе которой в 1776 году были образованы Соединенные Штаты Америки. В 1783 году в Версале Запомните это французское местечко, расположенное недалеко от Парижа. Был подписан так называемый мирный договор, согласно которому Великобритания признавала независимость США. А кто спонсировал обе воюющие стороны, в том числе и поставку наемной армии, как вы уже знаете, на примере немецких солдат, и инициировал это примирение вольные каменщики. В частности, средства на ведение войны в Америке в своих английских колониях Английское правительство взяло в кредит у еврейских банкиров, в том числе и у Ротшильда. А для борьбы против британского владычества на те же капиталовложения вольных каменщиков была создана континентальная армия под началом Джорджа Вашингтона, который являлся одним из воспитанников масонской ложи. Масонская ложа? Ну это же вольные каменщики», — поинтересовался Костик. Да, одни и те же хозяева сверху, уточнил Сенсей. Масон в переводе с французского языка буквально означает камушек. Масоны так стали называть вольные каменщики, одну из своих новых религиозно-политических организаций, которую они обосновали в Англии в XVIII веке. Кстати говоря, франк-масон также образовалась от французского франк-масон, что в буквальном переводе означает вольный камушек. По общепринятой истории Джордж Вашингтон вступил в масонскую ложу в 20 лет. Хотя его приметили гораздо раньше. Когда мальчику было 11 лет, умер его отец, который был владельцем табачной плантации. Мальчик остался с матерью, отношения с которой стали постоянно ухудшаться, естественно, не без помощи его новых друзей. Его воспитанием занялся брат Лоуренс. Когда Джорджу было 20 лет, вульные каменщики сделали его наследником большого состояния, богатым помещиком, отправив на тот свет Лоуренса. Хотя официально до сих пор считается, что его брат умер от туберкулеза. Это как раз случилось в 1752 году, в период начала войн из-за территории между английскими и французскими колониями. И отнюдь не случайно именно этого молодого человека через два года В 1754 году назначили главнокомандующим ополчением в Виргинии, а в 1755 командиром полка. Затем его женили на молодой вдове, обладавшей большим состоянием, продвинули в политику, где в течение нескольких лет его регулярно избирали в законодательное собрание от разных округов. Причем во время выборов Джордж Вашингтон, подученный вольными каменчиками, не скупился, как правило, щедро оплачивая массовую выпивку для своего электората и после подсчета голосов устраивая грандиозный балл. Но ну, когда пошли запланированные архонтами события, связанные с образованием независимого государства, Джорджа Вашингтона избрали генералом для командования армии, собранной для защиты американской свободы. Кто бы видел эту армию? Солдаты набирались на короткий срок, не имея никаких военных навыков. Отсутствовала дисциплина и процветало дезертирство. В общем, армия Вашингтона была довольно неопытная по сравнению с регулярными войсками противоборствующей стороны. И тем не менее, когда все декорации были созданы, архонты разыграли эту партию очень красиво. Несмотря на то, что английское правительство, не желая войны, известило колонии о своей готовности к примирению, война за независимость все равно состоялась, поскольку архонтам нужно было свое государство. Полностью финансируя войну, архонты естественно знали, кто и когда победит. И для этого была создана соответствующая политическая обстановка. Так что англичане со своим сильным регулярным войском капитулировали в положенный им срок. Для многих людей, поверивших лозунгам архонтов, эта война была за независимость. Для самих архонтов и узкого круга их подчиненных это был просто спектакль. После войны вольные каменщики сделали из Вашингтона героя войны, спасителя отечества слагая о нем целые легенды. Короче говоря, планомерно подготавливали общественное мнение для продвижения своего ставленника в президенты новой страны, что впоследствии и случилось, причем безоговорочно. Создавалось и соответствующее правительство. В результате вместо независимого свободного государства было создано государство, где фактическая власть принадлежала вольным конченчикам. Провозглашение независимости было подготовлено и подписано исключительно представителями этой тайной организации. Конституцию США составляли и подписывали масоны. Джордж Вашингтон и большинство его генералов были вольными каменщиками. Да и вообще, впоследствии только доверенный подконтрольный этой организации человек мог стать президентом данной страны. Эта ситуация сохраняется и до сих пор. Я уже не говорю о... Конгрессе и Сенате. А как в США избирают президента? Вы поинтересуетесь ради любопытства. Мало того, что народ голосует за кандидатов, которых ему предоставляют те, о ком мы сейчас говорим, так еще его мнение и выбор по большому счету не играет никакой роли. Отцы-основатели США, создавая это государство, решили, что народ может ошибаться в своём выборе из-за политической неграмотности. Поэтому отцы организовали так называемую коллегию выборщиков, куда входят представители от каждого штата, входящих также в конгресс, сенат и палату представителей. Именно эти люди, независимо от мнения народа и результатов голосования, окончательно определяют, кто станет президентом этой страны. Так какие же это выборы? Удивился Николай Андрей Это же самая настоящая фикция. Какая же это демократия? Ну что же, история повторяется, усмехнулся Сенсей. Коллегия жрецов в Вавилоне, коллегия пантификов в Древнем Риме, коллегия выборщиков в США. Нет ничего нового под луной. Если вы внимательно посмотрите на символику США, Там практически все, Первоначальный звездный флаг с 13 полосами и 13 звёздами, соответствующая как 13 первоначальным штатам, бывшим английским колониям, американская печать пирамида со всевидящим оком, государственный герб на обороте печати феникс, в их понимании это вообще орел, все это символика вольных каменщиков. Причем символика тех самых каменщиков от Аримана, которые были организованы после времен Имхетепа. В истории упоминается, что эти символы якобы были разработаны по заданию Рошерга, и наброски их сделаны отданым Вайсхауптом. Но это уже называется занциванием утечки информации на определенных, ставших известными исторических личностях. Эта символика была проработана давно и не на уровне исполнителей подобных рошергов. Николай Андреевич еще более заинтересованно произнес. "Да?" Не знал, не знал. Я как-то видел в журнале изображение американской печати. Там орел когтями держит слева стрелы, а справа оливковую ветвь и над ним солнце, внутри которого голубое небо со звездами, а посреди его груди этот полосатый флаг. Ничего в этом такого особого я не заметил, потому что невнимательно смотрел. С юмором подчеркнул сенсей. Если бы ты проявил больше любопытства в этом вопросе, то ты бы заметил, что стрел тех не просто 13, а центральных три образуют треугольник, направленный вершиной вниз, поскольку 13 невидимый всегда находится в скрытом положении. Оливковое ветвь из 13 листов и 13 плодов. Даже в каждом крыле орла они налепили по 32 пера. А если бы ты посмотрел внимательнее на те звезды внутри солнца, то увидел бы там знак, именуемый как Звезда Давида. Два наложенных друг на друга равнобедренных треугольника. Один остриём вверх, другой вниз. И сумма звезд, из которых состоит данный знак, также равна 13. Гексаграмма, изумился Николай Андреевич. Шестиконечная звезда, этот символ иудаизма венчает печать Ша. Вот вот это для меня новость. Да какая это новость? Это дремучая старость, пошутил сенсей. Это символ еврейских жрецов, демонстрирующие истинных хозяев Америки. Кстати говоря, семейство Ротшильдов, когда в 1817 году получило дворянский титул, уже открыто включило звезду Давида в свой фамильный герб. Это, м, которая звезда Давида, ну та, что изображена на флаге Израиля, уточнил Володя. "Да", ответил сенсей. "Вообще этот символ весьма древнего происхождения. Гексаграмма как особый знак был известен не только на среднем и ближнем Востоке, где она была довольно популярна как символ культа богини Астарты, но и в древней Индии. И в свое время этот знак был узурпирован еврейскими жрецами у этих народов. Последствие он использовался в еврейских общинах в качестве изображения на печатях, флаге, так называемом флаге Давида, который представлял собой красное полотнище с изображением шестиконечной звезды. 13 это символика. Это обозначение высшего круга силы. А уж кто и с какими намерениями использует эту силу, но ну, это уже другой вопрос. Архонты уделяют знаком и символам огромное значение, поскольку ими они отмечают места своих владений, чья это территория, кому она принадлежит и кто за всем этим стоит. Что касательно финансовой ситуации в США. Можно сказать, что история повторилась. В 1790 году вольные каменщики возвели на пост министра финансов Александра Гамильтона, который в период войны за независимость был секретарем Джорджа Вашингтона. Он и создал Первый национальный банк Соединенных Штатов, первый центральный банк в Америке, который контролировался Ротшильдом и структурно повторял уже известный вам частный английский банк. Причем вольные каменщики, сосредоточив основной капитал в своих руках, время от времени специально дестабилизировали экономику США. Для чего? Для того, чтобы не просто продлить срок договора между этим банком и государством, но и чтобы вогнать американский народ в долговую зависимость от этих банковских кредиторов. Ну вот вам простой пример. Еще в 1811 году тот же Ротшильд использовал свое влияние на британский парламент, дабы Великобритания снова предъявила свои права на земли в Америке. Это опять привело к войне 1812-1814 годов. В результате народ США вновь попал в сильную долговую зависимость. У кого брали кредиты правительству? У банкиров Центрального банка. Вот вам и весь расклад. Кстати говоря, этот банк в 1913 году стал Федеральным резервным банком. А сегодня он является Центральным банком Америки. Но реальные его хозяева не поменялись. Или вот вам другой пример. В 1861-65 годах, дабы остудить пыл недовольных правлением людей, в Бойнекамичике спровоцировали гражданскую войну США. Страна разделилась на северных и южных. Лондонский банк Ротшильдов финансировал северян, а парижский банк Ротшильдов южан. Ротшильды, снабжая обе стороны оружием и продовольствием, заработали на этом огромные капиталы. Это все равно что играть партию в шахматы самим собой. Кто бы ни выиграл, черные фигуры или белые, игрок все равно остается в выигрыше. В проигрыше был только американский народ, причем как северные, так и южные. Так что войны и революции случаются не просто так. Тот, кто их провоцирует, тот на них и зарабатывает. Война это горе для простых людей, а для архонтов и их приспешников-финансистов это очень выгодный бизнес. Одни расширяют сферы влияния, а другие увеличивают капитал. А страдают обычные люди. э, да, натравлять нас друг на друга, они умеют, задумчиво промолвил Николай Андреевич. Это лишний раз говорит о нашей человеческой слабости и глупости, добавил Женя. Виктор осудительно покачал головой. Такое большое государство, можно сказать, целый континент, такая подстава. Большим Оно стало гораздо позже заметил сенсей и тоже в результате мошенничества, аферы и наглого захвата чужих территорий. Ведь начале независимое государство представляло собой 13 бывших английских колоний, которые были расположены на территории восточного побережья Северной Америки а затем планомерно, используя самые различные методы, не гнушаясь ни войной, ни подкупа, ни шантажа, каждое десятилетие в течение 100 лет они расширяли свои территории до нынешних размеров. Ну вот, к примеру, как была приобретена большая французская колония Луизианы, территория, которая тянулась от Нового Орлеана до Канады. Кстати говоря, к середине 18 века наиболее обширными колониями на территории Северной Америки располагала именно Франция. И это послужило также одной из основных причин значительного ослабления этого государства за счет спровоцированного вольными каменщиками мощного экономического кризиса во Франции. Результат помощи французского правительства США в их войне за независимость, помощи, которая в свою очередь в несколько раз увеличила государственный долг Франции, и как его следствие, так называемой Великой французской революции. Значит, на самом деле это было невольное изъявление французского народа, удивился Виктор. Все было заранее спланировано? А нам на юфаке рассказывали про свержение монархии, восстание, власть народа. Это был лишь очередной спектакль архонтов, тяжко вздохнул Сенсей. Как только Джорджа Вашингтона возвели в ранг первого президента новообразованного вольными каменщиками государства, тут же буквально через несколько дней начался активно реализовываться второй этап программы архонтов по расширению границ США. Для того, чтобы ослабить контроль Франции над интересующими их колониями в Америке, была устроена революция во Франции. И опять же, великая французская революция, кем была устроена? вольными каменчиками, подопечными им масонами, идеологами и деятелями, такими как Вольтер, Дідро, Руссо, Робеспьер, Марат и другие. Причем, заметьте, инаугурация первого президента США Джорджа Вашингтона состоялась в городе Нью-Йорке, бывшем тогда столицей США, 30 апреля 1789 года. 30 апреля Изумился Николай Андреевич. В праздник Вальпургиевой ночи, совершенно верно, с улыбкой подтвердил сенсей. Эта дата назначалась не просто так.